Сентябрь 19. -е. Матерь Агни-йоги. Свидетельствую духом и сердцем, что нет более близкого защитника и заступника, нежели света владыка. Всем сознанием надо принять утверждение это, и, приняв его огненно, помнить. Но мешают дела и накип земная, и обиход мелкой занятости как будто бы мелочи эти важнее и выше всего. Бесповоротная отдача всего сердца владыки будет условием первым, служение свету вторым, и третьим — любовь без предела к тому, кто позвал. Отдать сердце владыке значит предать себя воле его все целое и безраздельно, чтобы действовать так, не как хочу, но как хочет владыка. Сознательное служение свету начинается с того момента, когда человек понимает, что светить он может собою, что только лишь свет в себе утвержденный дает возможность начать это служение. Без света в себе никакого служения свету состояться не может. Никакие слова и никакие дела не помогут, если внутри все темно, и серая аура тускло висит, подобно дерьму. Светом в себе служим, великому делу владыки. Самой света не дает. От нее отрешение дает светоносность аури. Но многие предпочитают обходные тропы, лишь бы не поступить с своим малым «я» и с ним не расстаться. В результате с ним и пребывают, но не с владыкой. Последним условием будет любовь, ибо она цементирует первые два. Что любим, с тем и пребываем в своих мыслях. К тому и стремимся. Искусственно трудно любовь пробудить, но искрой ее раздуть можно в пламя, если приложить к тому сердце. Стоит лишь захотеть. Много хочет и желает человек, часто бесплодно и напрасно, и часто не находит радости, если даже желание осуществилось. Но чистая радость любви — Утвержденной к владыке реакции неудовлетворенности не дает. Во имя Его можно жить и творить его дело, во имя Его можно быть смелым, бесстрашным и яром внесении света внутри. Если свет загорелся внутри, и великое служение началось, то уже не имеет значения ни время, ни эпоха, народность, ни что внешне, даже отвлекающее дух оболочки. Становится воителем света, тогда света носите Это великое действие имеет значение для всех трех миров, ибо несение света продолжается в тонком и мысленном мире. Свет не от плоти и не от тонкого мира, но выше. Без света тьма и в мире надземном. Так важнейшей и насущнейшей задачей человека на земле и в мирах является несение света и служение этим ему». Если каждая мысль человека вызывает свет или тьму, то можно представить себе, какое огромное значение отводится мысли. Мысль светоносная, мысль светонесущая, яро питает вокруг все созвучное свету и имеющий хоть искорку света в себе. Света, чем мира, является светоноситель. Хочет владыка близких своих видеть несущими свет? По светотени и близость, кто хочет быть близок владыке, пусть свет, утверждая в себе, несет его миру, пусть аурой светит, пусть мыслью, пусть каждым дыханием своим.